Глава 43. 5 июня, 06.30, 3 часа до казни. Елена потратила еще несколько минут, чтобы разговорить Веронику, но ничего не добилась. Девушка гордилась своим поступком и играла в молчанку. Не осталось сомнений, что она не предаст своего единомышленника по имени секретарь, а сама не знает, где оборудовано место казни. Задерживать девушку-инвалида было бы актом бессилия. Следователь покинула квартиру Некрасовой. На лестничной клетке она столкнулась с соседом Вероники, стариком Данченко. Он только что проснулся, был наспех одет и сильно обеспокоен. «Ах, это вы!» — Данченко узнал Петелину. «В чем дело? Что за шум у Вероники?» «Хотела застать Константина Антонова. Разминулись». Бросила пробный шар Петелина. «Ведь Антонов здесь часто бывает в последнее время». «Не ночью же!» — упрекнул Данченко. Наивный ответ подтвердил предположение следователя, что у Вероники Некрасовой с Константином Антоновым есть общие интересы. Петелина решила подчеркнуть, что ее визит был дружеским. «Уже утро, да, и Вероника не спала. Мы поболтали, она телефон уронила и сильно расстроилась. Николай Степанович, вы хорошо знакомы с Константином Антоновым?» — Да так, как и все потерпевшие по делу Панина. Перекидываемся при встрече парой слов. Как вы думаете, зачем Антонов приезжал к Веронике? Данченко пожал плечами и отвел взгляд. — Он мастер по кондиционерам и холодильникам. Наверное, у Вероники что-то сломалось. А что она говорит? — Вероника девочка молчаливая. Ее стихия — компьютеры, — Пробормотала Петелина. Слова старика натолкнули ее на мысль, что Антонову подошел бы позывной инженер или мастер, но Вероника звонила секретарю. Кто скрывается под этим именем? — Николай Степанович, кем вы работали до пенсии? — неожиданно спросила она. — Я всю жизнь с металлами колдовал, сварщик шестого разряда, — не без гордости ответил старик. — Сварщик, — заинтересовалась следователь. — Вы видели стул, к которому прикован панин? Что скажете? Хорошая работа? Мне Вероника показывала на телефоне. Там мелко, а у меня дальнозоркость. А у секретарей обычно близорукость. Кстати, у Вероники есть знакомый, работающий секретарем? Секретарем? Задумался старик. Не знаю. Обычно с секретаршами женщины работают. Спасибо вам, Николай Степанович. Поправляйтесь. Попрощалась Петелина. Она вышла из подъезда, размышляя, а ведь секретарем действительно может быть женщина. Чтобы перетащить Панина требуется физическая сила, присущая мужчинам, но и женщина может справиться с этой задачей, особенно если у нее есть помощница. Кто? Любая пострадавшая от педофила. Тем более, что ехали бы теперь под большим сомнением. Около полицейского автомобиля топтался в нетерпении майоров. Он встретил Петелину вопросами. Как прошло? Что узнали? В этот момент Елене позвонил Марат. Оперативник докладывал тихо и четко. «Мы около дома Антонова. Он только что вышел из подъезда садится в свой ларгус. Проследите за ним. Он выведет нас к Панину, если он секретарь?» Задумчиво ответила следователь. «Не понял». Елена пояснила. «Я думаю, он едет к Панину». «Но если что-то сорвется, задержи его, назови секретарем и передай привет от Вероники». Она звонила секретарю, и есть вероятность, что это именно Антонов. «Посмотреть, как среагирует?» – догадался Марат. «И прижать, если проколется. Секретарь должен знать, где находится Панин». «Принято. Антонов уезжает. Будем на связи», – пообещал Валеев и отключился.